Глава вторая Варк все еще держал оружие, но я кожей на затылке чувствовал, что ствол дрожал. Парень колебался. «Варк, даю один шанс!» — сказал я. «Убери оружие!» «Громов, пожалуйста!» — тихо попросил он. «Стас тут ни при чем!» «Варк, да ты что!» — вскричал Инжи. Ты что творишь? Убери револьвер. Ты свихнулся, что ли? Зря я так тянул, пробормотал Руссо. Варк, ну ты-то куда полез? Не дури, парень. Никто не собирается убивать твоего брата. Уберите пушки оба. Тут сейчас такое начнется, а вы... Рука Варга дрожала. Он вздохнул, осторожно спустил курок и убрал оружие в кобуру. Где-то в зале кто-то выстрелил. Уже началось, пора разбираться. «Стас, послушай!» Варг встал передо мной, заслоняя брата и мешая мне переместиться. «Убери пистолет и...» Больше ждать не буду. Времени подумать у него было много. Я оттолкнул Варга, собираясь прыгнуть к Стасу. Он-то свою пушку не убрал. Раздался выстрел. Стас распахнул дверь, вбежал внутрь и захлопнул ее за собой. Я вызвал флагелум и ударил. Гибкое лезвие полетело вперед и пробило дверь насквозь. Я изо всех сил дернул на себя. Стальная дверь слетела с петель. В коридоре слышно, как удалялись торопливые шаги. Выстрел расставил все по своим местам. Все ясно. Приговор виновен в предательстве клана. Лин давно один из нас. Я собрался переместиться следом и прикончить, ублюдка. «Руссо, помоги!» — крикнул Инжи, придерживая Варга, упавшего на колени. Варг стонал, держась за живот. Между пальцев бежала темная кровь и капала на грязный пол. Предатель, поднявший руку на союзника, еще и пострелил родного брата. «Он выстрелил!» — очень тихо прошептал Варг и скривился от боли. «Почему?» Пальба в соседних залах стала еще сильнее. Раздавались автоматные очереди. Кто-то начал открывать еще одну дверь. Я переместился туда и рубанул первого высунувшегося гвардейца. У него я отобрал автомат и выпустил весь диск в темный плохо освещенный коридор. Один из противников спрятался в нише в стене. Второй получил с десяток пуль и рухнул на пол. Автоматы загрохотали в другой комнате. Я перенесся к тому, кто спрятался, дорубил его и вернулся в зал. Им же помогал Варгу, а Руссо целился из револьвера в другую дверь, куда только что сбежал Стас. Гвардеец в шлеме получил между глаз. Второй издал странный прерывистый крик, когда я швырнул в него красную молнию. Террасу прожгло насквозь, завоняло перегретым металлом. — Их много! — доложил один из парней Варга, кто только что вернулся. — Целый взвод! Двое наших убито! «Отступайте!» Приказал я и посмотрел на раненого Варга, свернувшегося клубком. «Его заберите с собой». «Ты останешься один?» Спросил Инжи. Руки у него были в крови Варга чуть ли не по локоть. «Разберусь мне не впервой. Уходите! Отвлеку!» «Если повезет, найду Стаса и прикончу предателя. На Варга у меня осталось глухое раздражение, а вот Стас...» Пострелил родного брата, хотя, скорее всего, случайно. Брата, который хотел его защитить. В зал вбежало еще трое. Одного я разрубил топором, другого перерезал в поясе, выпустил оружие и схватил третьего за горло. Он выпучил глаза, но не успел ничего сделать, когда шея хрустнула. Я отбросил обмякшее тело. «Быстрее — Быстрее! — прикрикнул я на парней, которые пытались утащить варга. А противник все лез и лез. Слишком много. Кто-то бежал с той стороны стальной двери. Дверь начала открываться. Я с разбега пнул ее, и она стукнула кого-то в морду. Пострадавший выругался. Следующего я подрезал и переместился между ними. Пока они пытались понять, что происходит, я начал резню. Топор разрубил кого-то и врезался в стену, высекая из нее искры. Запахло чем-то паленым. Потух свет. Но для меня это не проблема. Я схватил кого-то за волосы на затылке и врезал им в стену. Здесь тесно, им неудобно, стволы автоматов и дурацкие сабли задевали друг друга. А я продолжал то, что умел. Кого-то я пнул в колено, переместился позади него и снес мечом его и еще одного. Какой-то гвардеец наконец-то умудрился на меня нацелиться. Я выдернул чеку из гранаты у кого-то на поясе и переместился в зал, захлопывая дверь за собой. Кто-то оглушительно заорал, успев зачем-то просунуть пальцы в щель. Я хлопнул дверью еще раз и отошел. Взрывная волна распахнула ее настежь. В ушах зазвенело, все помещение заволокло густым вонючим дымом. «Вот теперь точно весь Мордоград знает, что я здесь». Но надо продолжать шуметь, чтобы наши успели отойти. Я пошел в тот коридор, куда сбежал Стас. Его тела нигде не было, хотя гвардейцы и гарнизон проходили здесь. Может быть, он работает на валераны Дерайга? Нет, не с ним. За поворотом я наткнулся на застреленного парня из гарнизона. Наверняка его прихлопнул Стас, а значит, они его не знали. Разберусь потом. Но куда идти дальше, я пока не представлял. Я подобрал револьвер с пола и несколько раз выстрелил в потолок, чтобы привлечь внимание. Лампа на потолке разбилась, засыпав пол искрами. Опять стало темно. В коридоре раздался топот. Бежали за мной, а не за теми, кто отступил. Тем лучше. Я укрылся за шкафом. Мимо пробежало трое. Я настиг последнего и свернул ему шею. Другой обернулся. Я переместился к нему и ударил по голове так, что отбил кулак. Пострадавший уткнулся в стену и медленно сполз по ней. Последний, гвардеец с густой черной щетиной, кинулся на утек. «Его я убивать не стал. Пусть отступает и выведет меня отсюда». Гвардеец забежал за угол, чуть не упав на повороте, но дальше ему не повезло еще больше. Раздалась оглушительная очередь, и его пробило насквозь вместе с доспехом. Судя по звуку стрельбы, которая до сих пор эхом отражалась от каменных стен, Там был целый пулемет. Ты своего прикончил, дебил! Орали там. Ну откуда же я знал? Ведь был приказ стрелять. Я забежал за угол и сразу переместился. Там, рядом с очередной стальной дверью, было гнездо для пулемета прямо во штукатуре на стене. Оттуда торчал черный ствол. Щель очень узкая. С той стороны ссорились. Я призвал меч и сделал выпад. Гибкое красное лезвие разделилось и пролезло в щель. Я дернул на себя. Ствол пулемета заскрипел. На нем остались видны отчетливые следы повреждений. Брызнула чья-то кровь. Кто-то с той стороны заорал от боли. «Попробуйте выстрелить теперь». В правую я призвал корнифекс и с разбега долбанул по стальной двери. Лезвие призванной секиры прорубило сталь насквозь. Я ударил еще два раза, чтобы получилась дыра, чтобы просунуть туда руку. Успел открыть массивный засов до того, как начали стрелять. Дверь зазвенела, получая целую очередь. Несколько пуль пролетело в дыру и с противным звуком отрикошетели от стены. Я замер. У него диск на 50 патронов или на 100? Судя по отчетливому щелчку, после которого стрельба прекратилась, диск на 50. Я влетел в дверь. Рубанул автоматчика, а следом офицера, который что-то орал в телефон. Его шлем с головой откатился под стол. Больше никого. В голове уже шумело от усталости. Бой короткий, но слишком интенсивный. Под потолком заорала сирена. Где-то топали. Но стрельбы не было. Надеюсь, парни успели смыться. Я шумел достаточно громко, чтобы привлечь внимание ко всем. Я нагнулся над одним из трупов и снял с него тяжелый доспех. Все ремни я застегивать не стал, только те, что на плечах. Маскировка все равно никого не обманет, но пару секунд может дать. А на голову надел шлем, тяжелый и с перьями, хоть и не с такими большими и яркими, как у гвардии Таргина Великого. Но пора идти дальше, прямо во дворец. Сначала прорваться через охрану, потом в залы. И потом где-то там искать валерана Дерайга. Одному будет сложнее, а если он еще начнет бегать... За очередной дверью лестница, ведущая наверх. Я медленно поднялся по каменным ступенькам, прислушиваясь к звукам. В ушах слышался звук собственного сердца, но вниз пока больше никто не спускался. Я побродил еще, пока не выбрался и не оказался в большом зале. Здесь тоже никого не было. Где-то вдалеке слышались залпы артиллерийских орудий. Дверь, откуда я вышел, находилась под лестницей. Но это не единственный вход в туннель. Здесь много таких ходов. Один наверняка мог идти из кабинета Валерана Дерайга. Там наверняка и охранялись сильнее. Но вряд ли наблюдатель рискнет спуститься вниз, особенно когда там была стрельба. Я поправил доспех и поднялся на второй этаж. Там слышались звуки ссоры. «Ты хочешь нарушить присягу?» «А вот и нет!» Я помню слова, а ты? Как там говорилось? Я торжественно присягаю на верности Верховному Наблюдателю Таргину Великому и клянусь служить небожителям Дерайга. Небожителям! Чуешь разницу? А кто такой Валеран? Какая разница? Не все Дерайга были небожителями. Прошлый, который был до Валерана, тоже не был небожителем. А вот его сестра-близнец, которая умерла, «Была. Да ты не слушаешь. Небожителем был Инжи. Громов тоже небожитель. И они сейчас оба против нас. А кто такой Валеран, я спрашиваю еще раз. Почему это мы должны за него умирать? Он же вообще чужак на севере. Потому что его назначил наблюдателем сам Тарген Великий, а Громов узурпатор, получается» и Тарген Великий его накажет за этот мятеж. Еще чего! Если бы Тарген хотел его наказать, он бы давно это сделал, а не давал ему титул. Таргин хочет нового правителя, но чтобы тот захватил власть сам. «А мы лишь пешки в этих играх!» Грустно сказал третий голос, который молчал до этого. «Видели, что творилось на поле боя под Нерском? Я едва выбрался живым!» У меня доспех чуть не расплавился. Мы все умрем, но непонятно ради чего. Лично я не собираюсь подыхать. Я ухожу. Предатель, ты... Это ты, предатель!» Раздались звуки борьбы. Я выглянул. Несколько гвардейцев дрались друг с другом. Ну пусть развлекаются. Мне пока не до них. Хотя их моральное состояние оставляло желать лучшего. И не только их. Они уже решили, что проиграли. На пути попался гвардеец, сидящий у здоровенного памятника Таргину Великому. Он, гвардеец, а не памятник. Был пьян, как сапожник. Рядом с ним валялась бутылка, из которой пролилось немного выпивки прямо на пол. Судя по запаху, это водка. Гвардеец посмотрел на меня и икнул. Вот это я... <как> упился! сказал он. Вижу перед собой... — Громова, а говорили, что ты трех метров роста и пускаешь молнии из жопы. «Дрыхни — Дрыхни! — приказал я. Гвардеец мгновенно захрапел. Где-то во дворце раздался одиночный выстрел. В соседней комнате разбилось стекло или кто-то уронил бутылку. Штурма еще не было, я запретил его проводить. Брать город — это долго и очень опасно а особенно современным оружием. Проще захватить Дерайга и прикончить. Остальные сдадутся сами, а их настроение только убеждало меня в этом. Совсем рядом послышался топот. Я сел рядом с пьяницей на холодный гладкий пол и надвинул шлем себе на брови. В руку я взял бутылку, будто уснул прямо с ней. Мы перевели лорда Дерайга в его спальню. В кабинете ход под завод, Дерайга боится, что за ним придут оттуда. «Нашли, кто напал?» «Нет». Пьяный икнул и захрапел еще громче. От него сильно несет перегаром. Мимо нас прошли несколько гвардейцев. Я видел только их ноги в начищенных кожаных сапогах. «А мы-то зачем туда идем?» «Пройдем через другой ход». «Да они наверняка про все ходы знают». «Сдохнем же там, под землей». «Там как в могиле». «Сука!» Ненавижу эти туннели. Это не тот туннель. По нему можно выбраться в город, в одну кофейню. Этот ход недавно сделали. Инжи Дерайга уже здесь не было. Если он знает про остальные ходы, то про этот точно не слышал. Может, ну его?» Один гвардеец остановился. «Уйдем сами, только осторожно. А из-за этого Дерайга получим пули» а если поймают спросил его другой гвардеец ну сдадимся делов то там свои же все равно это лучше чем если они сожгут дворец видели как там был вихрь под Нерском. — видели мрачно сказал еще один гвардеец пошли подыхать из за чужака я не хочу если бы там был небожитель другое дело небожители у них Поэтому они побеждают. Вся эта группа ушла. Но я не успел подняться. Мимо прошли еще двое. — Господин генерал, моральный дух гарнизона очень низкий, — докладывал один офицер другому. У обоих на голове высокие шляпы, но у генерала она еще выше и густо покрыта перьями. Весть о том, что на их стороне два небожителя, очень сильно подкосила... — Я не понимаю, чего вы жалуетесь? — рявкнул генерал. — Это же гвардия. Прикажите им что-нибудь. Мы в этом дворце можем обороняться вечно. Но я же не могу приказать их боевому духу подняться. Солдаты и сами... Это ваши проблемы, полковник. Вообще тут все отбились от рук. Как вы следите за ними? Поэтому и боевой дух низкий. Вон там вообще два пьяницы. Генерал подошел ко мне и показал на меня пальцем. — Повесьте их, полковник, у всех на глазах. Тогда все солдаты перестанут пить, и боевой дух станет выше. — Господин генерал, это работает совсем не так. — Мне виднее, — огрызнулся генерал. Я взял его за руку, подтянул к себе и повернул шею так, что генерал перед смертью успел увидеть полковника, хотя тот стоял у него за спиной. Полковник поначалу полез за оружием, но передумал. Мы служили небожителям, а не тому слабаку, сказал он. Все равно уже все проиграно. Я усадил мертвого генерала рядом с пьяницей. Где спальня дырайга За углом, ответил полковник. Кто главный вместо него? Я показал на труп. Я, прошу, примите мою капиту потом. Я отмахнулся и прошел мимо, задев его плечом. «В официальной обстановке!» За углом дежурили несколько гвардейцев, которые так яростно обсуждали осаду, что меня заметили не сразу. Но когда заметили, то не подумали сдаваться. У этих осталась хотя бы какая-то преданность. «Убить его!» — приказал офицер. Я прыгнул к нему, занося корнифекс для удара. Левая рука онемела, как всегда бывает при броске молний, но я опять направил ее в меч. Я сжал теплую рукоять флагелума так крепко, как мог. Лезвие вспыхнуло еще ярче. Офицер зачем-то заслонился руками. Я рубанул и сразу, чтобы не терять замах, рубанул другого. Гибкий клинок свистел в воздухе, разбрасывая искры. Много времени не ушло, да и охраны было совсем немного. Я пинком вышиб дверь спальни и дорубил последнего гвардейского офицера, который хотел достать меня из револьвера. Все, больше никого. Эта спальня Дерайга здоровенная, как целый дом. У стены стояла большая кровать размером с панцирник, с резными столбами, удерживающими роскошный балдахин. Бюст Таргена Великого был повернут к окну. Рядом с ним был открыт проход, из которого сильно тянуло холодным сквозняком. Ветер трепал бумажки, лежащие на роскошной тумбочке рядом с кроватью. Некоторые взмыли воздух. Я побежал к проходу, но остановился. А почему он его не закрыл за собой? Я бы не нашел его самостоятельно. Похоже на приглашение. А вдруг, если я уйду, то он закроет его, и я окажусь в ловушке. Я прислушался, стоя на пороге. Громко тикали часы. Их тут было много. Будто Дерайга боялся, что не узнает о времени. Где-то орали пьяные голоса, где-то стреляли. Кто-то хохотал. Я захлопнул тайную дверь. Она скрылась в стене так, что не осталось ни одной щели. Бюст Таргена повернулся и щелкнул. Скульптор хорошо передал выражение хитрой жопы, который был бессмертный правитель. Раздался осторожный кашель, который кто-то изо всех сил пытался сдерживать. Я медленно подошел к дубовому шкафу, покрытому лаком. Заглянул за гобелен, висящий на стене. Потыкал штору из окна. «Надо же!» — сказал я. «Ушел!» А потом я быстро подошел к кровати и за ногу вытащил из-под нее валерана Дерайга. Он изо всех сил держался за ножки, но я был сильнее. «Валеран Дерайга! Наблюдатель Великого Дома!» — медленно произнес я. «Вот мы и встретились в неформальной обстановке!» «Сейчас сюда придет моя гвардия!» — воскликнул он. — Сомневаюсь, — я призвал топор и меч. — Дерайга, при виде этого, затрясся. Пора поговорить, — сказал я. — Ты ответственен за гибель людей, у которых я жил. Я видел, как они рождались, росли и взрослели. Их убили. И дело не только в Громовых. Ты нападал на меня... «Строил интриги. Из-за тебя двое моих людей ранены. На тебя работал предатель из моего клана. Так что говори, говори все. У тебя мало времени». «Я все расскажу», — ответил Валеран Драга. «И ты поймешь, что я не виноват. Я не сомневаюсь, что ты расскажешь мне все». А вот в твою невиновность я не верю. Я навис над ним. И никто тебя не спасет. Мы с тобой одни. Говори.